Глава двадцатая Я не могла нарадоваться на себя. Как же правильно сделала, попросив однажды у лемеха себе подружку? Не пойди мы тогда на невольничий рынок и не выбери полю. Наверное, в эти дни домашнего ареста я бы сошла с ума от тоски. Из комнаты мне разрешалось выходить только в столовую, где лемех превзошел себя. Он решил кормить меня исключительно изысками. То подсунет глаза в каком-то соусе, То велит приготовить супервитаминизированный салат, на который даже смотреть неприятно, не то что есть. А один раз он торжественно поставил передо мной тарелку с заливным, где плавали рыбки. Они были словно живые. Сразу же появились ассоциации с миниатюрным аквариумом и золотыми рыбками, которые мне предлагали вылавливать и пожирать. В конце концов я решила взбунтоваться и попросить обыкновенной яичницы или жареной картошки. Лемех, конечно, оскорбился, что его старания я не оценила, но дулся недолго. Через пару дней к традиционным блюдам снова добавились кулинарные изыски. Из столовой каждый раз меня торжественно водворяли в комнату, на которую Асмодей не поленился наложить заклинание непроникновения. Тому, что он в курсе моего нехитрого колдовства, я не удивлялась, поняв уже, что ничто не может оставаться для него тайной. Возмущало другое. Даже в сад мне выходить не разрешалось до особых распоряжений, которые неизвестно, когда поступят и поступят ли вообще. Дни напролет я коротала за созданием монстрической коллекции, как решила назвать ее. В мельчайших деталях зарисовывала тех существ, с которыми тут познакомилась. И центральное место в коллекции отводилось в химере, которую я решила запечатлеть в самом крупном формате. Даже сама не понимала, что в ней меня так притягивало. Наверное, редкостное уродство, с которым раньше сталкиваться не приходилось. До сих пор не могла сопоставить дневную и ночную сущности этого порождения дьявола. И все время рядом со мной находилась Поля. Удивительная девушка. Когда я работала, она тихонько сидела в сторонке и наблюдала. Как ни странно, ее присутствие меня ни капли не смущало, даже наоборот – вдохновляла. Лишь когда я писала «Химеру», Поле периодически не сдерживала судорожных вздохов. Потом девушка призналась, что даже на холсте образ чудовища казался ей живым. А стоило мне закончить картину, как Поле обратилась ко мне с робкой просьбой. «Можно я отверну ее к стене?» Я же до этого поставила «Химеру» в центр своей уже приличной монстрической коллекции. Сама рассматривала картину как удачную в плане достоверности. Даже не подозревала, что запомнила тварь в таких подробностях. «Зачем?» – удивилась я. «Она меня пугает», – призналась Поля. «Ты ее сделала такой, боюсь, как бы не навредила». Лемих, к слову, отреагировал тоже странно. Увидев картину, он стал как вкопанный и какое-то время ее рассматривал, сосредоточенно хмурясь. Уродина! выплюнул он, отворачиваясь и тряся головой, словно стряхивая морок. У тебя получилось показать ее гнилое нутро, только я бы ее выкинул, настолько она отвратительна. Вот еще, она лучшая, пусть останется. Но Поле все же я разрешила поставить картину к стене. Эта девушка, хоть и была бойкая по натуре, но очень ранима в душе, как я подозревала. Как-то вечером поле заскочило в мою комнату, когда я уже собиралась завалиться спать после расслабляющей ванны и традиционного горгульевого концерта. Лемих решил возобновить представление, чтобы развеять мою скуку. Конечно же, томиться в четырех стенах я меньше не стала, но моему верному горгулье была благодарна. Их музыка неизменно задевала в моей душе какие-то потаенные струнки, заставляя хоть ненадолго забыть, где нахожусь. Я сидела в подушках и размышляла, о чем можно подумать перед сном. С недавних пор это превратилось в традицию. За неимением других развлечений я подключала фантазию и мечтала о чем-нибудь приятном. Вот в этот момент и просунулась голова Поли в прореху балдахина. Так и знала, что не спишь. Улыбнулась она и проворно взобралась ко мне на кровать. Мне удалось проскочить мимо Тинка, хотя он храпит так, что маршируй я, не услышал бы», — рассмеялась она. В отличие от меня, Поля сразу же выучила имена всех моих горгулей. Теперь они не дежурили в моей комнате, как раньше. Послабление режима я добилась от Лемиха небольшим скандалом. Даже пришлось имитировать мини-истерику, чтобы убедить его убрать дежурство из комнаты. Тогда он установил массивное кресло возле двери, и все они по очереди спали в нем. «Ты чего так поздно?» удивилась я. Хочу погадать тебе. Хитро прищурилась Поля и достала из складок платья огромную колоду карт. Это карты Таро. Их я прихватила с собой, когда... Э, в общем, они из моей прошлой жизни. Бодро закончила она. Я пыталась различить нотки грусти в ее голосе, но, кажется, все было хорошо. Поля тасовала колоду, которая была больше ее миниатюрных рук вдвое, а потом протянула мне со словами... «Сдвинь от себя левой рукой». Движимая легким любопытством, подчинилась. «Тяни две карты», — поступил новый приказ. Испытывая легкий душевный трепет, вытянула из колоды две карты, плотные и приятные на ощупь, сразу же отдала их поле, не разглядывая. Да и все равно я ничего не понимала в символах на картинках. Она какое-то время молча разглядывала карты, словно тоже видела их впервые». Периодически бросала заинтересованные взгляды на меня, явно о чем то размышляя. Вот не люблю я все эти гадания. И сейчас пожалела, что поддалась на уговоры. Все равно ничего путного мне это не даст. А вот если Поля чего плохого наговорит, то буду потом еще долго мусолить ее слова. «Ну и что там?» — не выдержала я. «Дьявол и дурак», — спокойно так ответила Поля. «И что это значит?» «Я догадывалась, что ты очень необычная, но чтобы настолько...» «Поль, если ты и дальше будешь тянуть резину, прогоню спать», — пригрозила я, чувствуя, как раздражаюсь все сильнее. «Ладно, ладно, слушай. Карта дьявола отражает твою духовную сущность, но совсем не так, как ты могла бы подумать». А я и не пыталась думать. Это она мне должна была растолковать, что и к чему. «Знаешь, не просто так ты попала сюда» а с определенной миссией. Здрасте, приехали. Только этого мне и не хватало. Карта говорит о том, что ты должна научить кого-то видеть хорошее в плохом. Слепой да прозреет и увидит тайную сущность происходящего. Но сложно это, почти невыполнимо. Усилия от тебя потребуются нешуточные, и угроза срыва будет реальной. Будешь ты ходить по грани, сама не понимая, что плохо, а что хорошо». И отказаться от миссии никак нельзя. Кому выпадает такая роль, тот является избранным. Тебя избрала Вселенная, и теперь ты не можешь плюнуть ей в лицо. Торжественно подытожила Поля. Ее русые волосы разметались, щеки разгорелись, а в глазах зажегся фанатичный огонь. Похоже, она свято верила в то, что говорила. В то время как меня ее слова больше насмешили. Но я не рискнула подать виду, боясь обидеть эту юную гадалку». «А что там с дураком?» На всякий случай сменила я тему, боясь выдать себя с головой. Дурак тоже старший аркан. В отличие от дьявола, он говорит о том промежутке времени, в котором ты находишься сейчас. Лично я считаю эту карту самой отпадной, развязывающей руки, позволяющей все. Даже Бог любит дураков и защищает их. Дураки идут по жизни шутя. У этой карты есть другое название – шут. «Пока из твоих слов вытекает только то, что я дура», — усмехнулась я. Скрывать иронию уже получалось с трудом. В следующий момент Поля, который едва окончила школу и не выглядела сильно умной или образованной, удивило меня так, что я чуть не свалилась с кровати. «Знаешь, что говорил Синека про таких, как ты? Не бывает великого ума без примеси безумия. Если тебе выпала карта шута, это значит, что какое-то дело тебе предстоит начать с нуля» отнесись к этому очень серьезно. Несмотря на то, что порой тебя будет переполнять восторг, веселье и беззаботность, все это время ты будешь находиться в шаге от пропасти. Идя навстречу судьбе, постарайся оставаться такой же наивной и чистой. Только так тебя ждет удача, за которую, правда, ты можешь заплатить слишком высокую цену. Дуракам закон не писан, но и в жизнях ничему не учит. Его бьют, Обманывают, а он продолжает верить и надеяться. В этом твоя слабость, но и величайшая сила тоже. Смеяться мне как-то расхотелось. В словах Поля я слышала какое-то пророчество. Оно пугало и сбивало с толку. Вот как чувствовала, что наговорит мне эта болтушка с короба, а я потом думай, уснуть бы после такого пророчества. «Поль, давай спать, а? Поздно уже». «Если хочешь, оставайся у меня. Кровать вон какая огромная!» — предложила я, в тайне, надеясь, что она согласится. Почему-то страшновато было засыпать в одиночестве. — Да ты что? Лемик же меня завтра убьет, если застанет у тебя. А не убьет, так с ума сведет ворчанием. — Нет уж, моя великая госпожа! — улыбнулась она. — Давай-ка ложись, а я тебе массаж головы сделаю. Мягко, но настойчиво поле заставило меня опуститься на ложе, а потом нажало буквально на несколько точек головы, и мои глаза сами принялись закрываться. Эта девушка не переставала удивлять. Оказывается, и понятие акупунктуры ей тоже не было чуждо. Моё заточение в четырех стенах привело к ожидаемому результату, признаком зарождающейся депрессии. Ни общество поле, ни живопись, Ни концерты горгулей уже не радовали. Все больше времени я проводила в постели в бессмысленном созерцании балдахина. Иногда мне даже казалось, что в такие моменты я ни о чем не думаю, хоть и знала, что такое невозможно. Если раньше я хоть задавалась вопросом, как долго еще пробуду в заточении, то сейчас меня и это перестало интересовать. Странное оцепенение стало вечным моим спутником с ним я просыпалась, коротала день до вечера, с ним отправлялась в царство Морфея. Лемех, как ни странно, с ювелирной точностью выполнял указания хозяина. Он не только меня никуда не выпускал, следя за каждым моим шагом, но и ко мне доступ был открыт только поле и горгульям. Однажды со стороны сада в комнату ломился Арктий, так Лемех его разве что не поколотил, а вот каким-то мощным заклятием припугнул. Только вот колдовать мой я не умел, об этом я уже давно догадалась. Но каждый раз, пугая кого-нибудь магией, принимал такой устрашающий вид, что ему невольно верили. Вот и Аркти поспешил смыться от греха подальше. Впрочем, я уже за попытку была благодарна вампиру и даже улыбнулась впервые за последние дни. Правда, сразу же после его ухода впала в привычную меланхолию. В один из дней, заслышав звуки перебранки за дверью, я даже ухом не повела. Опять Лемех с кем-то спорил, и я даже знала о чем. А вот когда дверь с треском распахнулась, и спорщики переместились в мою комнату, любопытство невольно шевельнулось, настраивая слух. Как обычно, я пряталась под балдахином, словно мой мир теперь сузился до размеров кровати. — Если ты, идиот, не уйдешь с дороги, то можешь распрощаться со своим достоинством, — грозно произнес смутно знакомый голос. — Считаю до да, трех. Ты знаешь, что напрасли, возводить не люблю. — Раз. — Два. — Стой, — завопил Горгулья. — Не трожь. Иди уже, но с хозяином будешь разбираться сама. — Уж я с ним разберусь. Голос с нотками угрозы приблизился к моей кровати, и в следующий момент я увидела мадам Сильвию собственной персоной. На этот раз самая мудрая горголья выглядела совершенно экстравагантно. На голове ее красовался черный парик, как у Бонифации, весь в мелких кудряшках, а тело обтягивало бордовое платье в пол. А губы-то губы, да они казались размером в пол лица, так ярко она их накрасила кровавой помадой. «Так я и знала!» — покачала она головой. «Сгубить решили девку!» — гаркнула она куда-то в сторону, и я расслышала бормотание лемеха на тему, мол, ходят тут всякие, мешают выполнять долг. «Вставай, родная! Буду приводить тебя в порядок, возвращать к жизни! А ну, открывай дверь!» Напустилась она на лемеха, едва стащила меня с кровати. Даже позу приняла соответствующую, уперев руки в бока — и склонив голову на манер быка. Не хватало только рогов, на которые она намеревалась насадить упрямого горгулью. «Еще чего!» подскочил лемех и метнулся к двери, ведущей в сад. «Ей нужен воздух! Упертая ты башка!» «У меня четкие указания!» начал было лемех, но Сильвия его перебила, зычно гаркнув. «Считаю до трех!» «Ладно, ладно!» Попятился от двери горголья, прикрывая свой пенис. «Идите! А я доложу господину, что ты увела его женщину!» Я понимала, почему Лемех так себя ведет. Не хозяйский гнев его пугал. Этот упрямец свято верил, что только так может уберечь меня от опасностей за пределами комнаты. Он трясся надо мной, как наседка над яйцами, и никакие доводы не способны были повлиять на него». Не обращая больше внимания на хмурого лемеха, мадам Сильвия вывела меня за дверь и велела Поле следовать за нами. «Будешь помогать!» – кивнула она той на ходу. С непривычки идти было трудно. Ноги плохо слушались, и я поняла, что физическая форма моя пришла в полный упадок. С Со сознанием проснулась злость на себя. «Так нельзя! Я же сильная и должна бороться. Неважно, с кем...» Важно, что я это могу. А что предпочла борьбе? Апатию, вот что. Чувствую, как настроение твое меняется, улыбнулась мне мадам Сильвия. Сейчас еще проведем восстановительный сеанс в голубой пещере, и станешь как новенькая. До пещеры мы добрались довольно быстро. Сильно запыхаться я не успела. А потом и вовсе забыла обо всем на свете, получая ни с чем не сравнимое эстетическое наслаждение. Голубой пещера называлась потому, что вся она изнутри светилась этим цветом. Им отливали огромные камни, разбросанные в хаотичном порядке. С одной стороны, цвет выглядел холодным, как сияние айсберга. С другой – он согревал изнутри. И именно это несоответствие рождало приятные ассоциации. Почему-то вспомнилось детство – Новый год, когда мы с родителями ходили на выставку ледяных фигур. Там был настоящий терем, сделанный из цельной глыбы льда. Как же мне понравилось тогда бродить по нему! «Взбирайся на него!» — подвела меня Сильвия к самому большому камню. Глыба только с виду казалась необработанной, но при ближайшем рассмотрении я заметила узкую лестницу, ведущую вверх. Поднялась по ней и поняла, что на вершине камня есть углубление в виде небольшого корыта. «Садись в него!» — снова велела Горгулья. Стоило мне только опуститься в корыто, как камень начал разгораться все сильнее, ослепляя, но не позволяя закрыть глаза. Именно через них свет проникал в меня, напитывая энергией. Как сквозь слой ваты я слышала щебетание поля. «Как и замечательно!» «Какая красота! Это место похоже на сказку!» «Сыц, дурочка! Не отвлекай меня!» прикрикнула на нее мадам Сильвия. Только тут я поняла, что она не просто так стоит рядом, а напевает какую-то чудную мелодию, которую и песней-то трудно было назвать. Казалось, что горгулья произносит первые слоги слов, делая между ними соответствующие по длине паузы. Ты силь, кра вы те на вы ра ве е и за Чудачка какая-то. Поначалу поведение горгульи мне казалось смешным и лишенным смысла, пока в голове не начало происходить что-то странное. То, что казалось бессмысленным сочетанием букв, постепенно складывалось в слова и фразы. Ты сильная, красивая, выносливая. Тебя направляет высший разум. Верь ему и следуй за ним. Поначалу я слышала лишь голос горгульи и слабый отголосок, как едва различимую подпевку. Но с каждым разом, что мадам Сильвия повторяла фразу, подпевка звучала все громче — пока полностью не затмила ее голос. И тогда я поняла, что в собственной голове слышу себя же. Каким-то непостижимым образом я же и внушала себе, что являюсь сильной и все такое. — Это высшая мантра, дорогая моя! — снисходительно пояснила Горгулья, когда все закончилось, и свет вокруг меня снова стал приглушенным. — Помоги ей сойти с камня! Велела она во все глаза, смотрящие на нас поле. «Да я са И чуть не полетела на каменный пол пещеры, если бы хрупкое поле вовремя меня не подхватило. Мадам Сильвия громко рассмеялась и важно извлекла. «Как все мы порой заблуждаемся!» «Дурак!» — прошептала я и посмотрела на поле. Та лишь кивнула. «Мы с ней друг друга поняли...» а в пафосную речь Горгулье я решила не вникать. И без того голова полнилась невесть какими мыслями. Как и в прошлый раз, после восстановительного сеанса мадам Сильвии чувствовала я себя великолепно. Эффект был поистине фееричным. Жаль только Лемих не изменился даже чуть-чуть. Как запирал меня в комнате, так и продолжил это занятие, едва мы с поля переступили порог. С важным и обиженным видом он прошествовал мимо нас с огромным ключом от двери. Ко мне вернулось желание творить. Впрочем, и все остальные желания тоже оказались тут как тут. Вновь я тосковала по нашему общению с Фёдором. Просто мечтала вернуть то время, когда занималась с Василисой колдовством. Скучала по Арктию и его неумелым заигрыванием. Даже Лили с Джуди увидела бы с удовольствием, и не обиделась бы на их дружеские подколки. Во мне креп дух непокорности, который я не могла подавить, как не пыталась. Вряд ли мадам Сильвия стремилась именно к такому результату, проводя восстановительный сеанс, но тут уж, как говорится, как смогла, так и смогла. В голове роились мысли в попытке выстроиться в логический ряд. Я и сама их боялась, понимала, что бунт сейчас может обернуться для меня чем-то очень нехорошим. А ведь впереди меня ждали пресловутые сатанинские игры и наказания. В то, что Асмадей забудет про обещание или решит помиловать меня, верилось с трудом. Как никогда мне нужен был совет, получить который не представлялось возможным. Разве что напрямую спросить у Лемеха, но он тогда точно скончается от разрыва сердца. В попытках отвлечься я занялась портретом Василисы. В образе цыганки я запечатлела ее одну из первых. А сейчас вспоминала каждую бородавку на лице ведьмы и тщательно прописывала их на холсте. — Она прекрасна! — с придыханием произнесла Поля. Я не заметила, как та подошла вплотную ко мне и какое-то время внимательно рассматривает набросок. — Кто? Она? — уточнила я, указывая на полотно. — Да. А кто это? — Я с охотой рассказала ей про наше знакомство с Василисой, как та едва не принесла меня в жертву, а потом спасла на балу от посягательств похотливых самцов. Как все изменилось. Василиса из злой ведьмы превратилась в надежного друга и советчика. Арктий, который с первого взгляда тоже показался мне отвратительным монстром, сейчас неизменно вызывал улыбку. А Федор? Про него я даже вспоминать боялась – каждый раз опасаясь разрыдаться. Моего чёрта мне не хватало просто катастрофически. Я поставила рядом с наброском ведьмы портрет в её ночном обличье. Вот тут она красива. Рассматривала я цыганку. Нет, покачала головой Поля. Ты не понимаешь. Смотреть нужно не на внешнюю оболочку, а на внутренний мир. Мир этой ведьмы великолепен». Сразу видно, что чего она только не повидала за свою жизнь, в каких только переделках не побывала. Слова Поли заставили меня по-другому посмотреть не на ведьму, а на нее саму. Все же я очень сильно ошибалась, считая эту девушку наивной простушкой. Было в ней что-то даже пугающее, какая-то внутренняя сила. Впервые я подумала, что не зря она тут оказалась. От размышлений меня оторвал лемех. Он влетел в комнату и проорал. «Алина, живо идем! Тебя требует хозяин!» На этот раз меня принимали в господских покоях, а не в зале позорной экзекуции. Наконец-то у меня появилась возможность оценить их по достоинству. Так странно. На нулевом уровне в покоях Асмодея царило сочетание черного, красного и золотого. Тут же преобладали желтый и зеленый цвета, словно демон стремился раскрасить интерьер вокруг себя под натуральную жизнь, где светит солнце, поют птицы, пахнут цветы. Стараясь не думать о грустном, я тряхнула головой и смело уставилась в глаза Асмодею, что вальяжно развалился на диване и не торопился заговорить при нашем появлении. Лемех, как обычно, вытирал лбом пол. Как у него это только получалось! — У меня была мадам Сильвия, — заговорил демон. Но кто бы сомневался, что горгулья удержится от разборок. Губы мои невольно тронула улыбка благодарности к умелой и мудрой целительнице. Она сказала, что домашний арест плохо сказывается на твоем здоровье. Все это демон произносил на одной ноте, равнодушно скользя по мне замораживающим взглядом. Даже как-то зябко становилось от такого разглядывания. И, естественно, в комментариях моих не нуждались. «Я решил поменять твой режим. Каждую ночь теперь ты будешь ходить со мной на бал. Лемех, ты знаешь, что должен делать», — перевел он взгляд на Горгулью. Тот лишь коротко кивнул. «Я решил показать тебе ночную жизнь во всей ее красе. А там и сатанинские игры, не за горами». Что Асмадей хотел сказать последней фразой, я даже гадать не стала. Уже давно мне становилось страшно от одного названия планируемого мероприятия. Больше смутила перспектива не спать каждую ночь. Как-то не привыкла я к такому. Об этом я и размышляла на обратном пути. Лемех ушел вперед и перебирал по пунктам, что станет делать, чтобы приготовить меня к сегодняшнему балу. На меня он не обращал внимания, увлекшись процессом. Как назло, именно в этот момент я узнала коридор, ведущий к заветной коптерке. То, что свернуло в него и помчалось быстрее ветра, было продиктовано скорее импульсом, нежели разумом. Только оказавшись внутри коптерки, я поняла, что натворила. Только вот осознав, я ничего не стала менять. Решив положиться на волю судьбы, Ну, или «Случая».